Порою и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днём. Каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в историю. Иногда он ломал собеседника, порою подстраивался к нему, очаровывая, и готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в память.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 Действительно, наука после поражения Святой инквизиции теснила религию по всем направлениям, опровергала святые изначалья, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем относительности, подняв человека на небо и научившись передавать голос на расстоянии в тысячи километров. Надо было обойти все эти новшества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 Вам большевику это известно не хуже, чем мне. Даю честное слово чекиста. Если поможете разгрому троцкизму, через год станете партургам строительства на Дальнем Востоке. Сломал всех. Дела отправил в Москву, оттуда пришло указание: расстрелять признавшихся, арестовать тех, кого они помянули в показаниях, готовить новое дело, более охватное. организовал и это, расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии, получил орден Красной звезды. После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат. Маленков, отвечавший перед Сталиным за создание нового партийно-государственного механизма, Абакумова придержал, поставив его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД.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 И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной пьянящей эйфории, постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми лаврентия Палча, и каждый шаг его контролируется. Практически поднадзорен». Любая инициатива докладывалась Берья в тот же час, как только он выдвигал ее. И Абакумов встал перед выбором: либо начать работу тайно, аккуратно, из подволь против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост, либо смириться со своим положением послушная кукла, которой управляет невидимая рука могущественного сатрапа. Можно постараться войти в блок с секретарем ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела аппарата, обращаясь к делам тридцатых годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами ежовщины. законность прежде всего.